Великая надежда и великое смятение охватили душу Марии Олен. Почувствовали ли шум совести? Ощутили прилив жалости к ней? И примет ли она эту жалость? вода конечно, примет. Напрасная надежда. Симон просто завязал шнурок. Обняв госпожу Этеролен за плечи, он поцеловал ее в лоб. «До скорой встречи», — сказал он. «Я вам позвоню». Робким осторожным движением она провела по его лицу своими тонкими пальцами. «Да, именно до скорой встречи». Прошептала она. «До свидания, мой милый, мой друг!» До нее доносились, постепенно ослабевая звуки шагов Симона. Он быстро шел, перепрыгивая через лужи. Затем хлопнула садовая калитка. Припав к дверному косяку, Мария Лена Тролен прислушивалась. Тягостно натянулись секунды. Мотор, как видно, не хотел заводиться. Он несколько раз застучал, потом снова смолк. Вернется. Вернется. И заночует здесь шептала она. И все уладится. Все будет по-прежнему. Он говорил не то, что думал. Он не может так думать. Снова послышался стук мотора. Мария Лен затаила дыхание. Опять наступила тишина. И пробудет здесь всю ночь, и я скажу ему, я скажу ему, я обхвачу его голову обеими руками и заставлю его выслушать меня, и он снова будет меня любить. Ведь он даже не знает, как сильно я его люблю. Я никогда не решала сказать ему об этом. Он не может лишить меня своей любви. А что, если открыть дверь и крикнуть «Симон!» Она взяла за ручку, но не могла решиться. Победоносный стук мотора прорезал ночную тишину. Он заглушил шум дождя, барабанившего по черепичной крыше, шум ветра, гудевшего в ветвях. Мотор стучал ровно и сильно, а потом послышалось мерное шуршание колес по мокрому асфальту. Госпожа Этерлен с трудом оторвалась от дверного косяка. Сквозь слезы она видела, как тонкие палочки из яшмы слабо мерцали в фаянсовой вазе, как блекло светился на лестнице гипсовый бюст. И внезапно ее точно осенила. «Это Жаклин, дочь Жанна!» С гневом подумала она. «Он влюблен в нее, он хочет на ней жениться. Именно потому он меня и отталкивает. Женщины этой семьи всегда причиняли мне горе. Ей изо всех сил... Хотелось поверить в то, что какая-то другая женщина...